Глава вторая. Алиса была весела и как всегда прекрасна. Николай поглядывал на неё, но думал о другой, которой теперь вряд ли удастся когда-либо увидеть не только Москву, но и какой-либо другой город. Вообще ничего, кроме стен тесной камеры и унылых коридоров, ведущих из ниоткуда в никуда. Татьяна не услышит гула улиц, плеска речных волн, тихого шелеста листьев, звуков музыки и пения птиц. День клонился к вечеру. В Москве были обычные пробки. Куда-то спешили автомобили и пешеходы, не замечающие красоты жёлтого, как осеннее листво неба. «Очень устала», — призналась Алиса. «Сегодня обсуждали сценарии будущих передач. Разговор не окончен, но я всю группу пригласила к нам, чтобы и дело закончить, и отдохнуть. Хорошо работать, отдыхая», — подумал Николай, и тут понял, что пропускает мимо ушей главное — Алиса в который раз произносит к нам, говоря о собственном доме, то есть о доме своего отца. Но Пал Палыч при этом не присутствует. Не означает ли это того, что она и Тарганова уже считает членом своей семьи? Это было приятно, но не более того. Особой радости не доставляла, но тревоги и раздражения тоже. Свербила голову только одна мысль. «Как же та девочка?» Но девочка осталась в далёком прошлом, а теперь есть осуждённая за двойное убийство Рощина, чья жизнь теперь за горизонтом, невидимым никому, кроме тех, кто сам живёт во мраке. В резиденции Шабановых гостей ожидали накрытые скатерцами сдвинутые столы с закусками и ведёрками со льдом, из которых торчали горлышки бутылок шампанского и водки. Посреди всего изобилия в окружении блюдец с чёрной икрой возвышался большой самовар. Члены телевизионной группы, которой теперь руководила Алиса, не заставили себя ждать. Они прибыли на двух микроавтобусах, предвкушая не деловую беседу, а весёлую вечеринку, приятную тем, что она случилась неожиданно, да ещё и в начале недели. Коллеги расселись за столы, превращённые в один общий, и приступили к работе. Вскоре разговор перешёл в крики и смех, а потом начались танцы. Одна из прибывших девушек, представившаяся Николаю как редактор программы, пригласила его танцевать. Тарганов держал её за талию, а девушка прижималась к нему почти ничем не прикрытой грудью и поглядывала через плечо Николая, чтобы удостовериться, не следит ли за ними Алиса. Но та была увлечена беседой с режиссёром и оператором, которые беспрестанно курили, создавая дымовую завесу. «Ах!» – прошептала полногрудая редактор и прижалась к Тарганову ещё настойчивее. Прижалась и немного потёрлась, как будто проверяя, на месте ли её грудь. «Ах», — повторила редактор с томной тоской, — «могла ли я себе представить, что меня будет обнимать за талию человек, который сжимал в объятиях саму Мишел Майлз?» Мишель Майлз?» — переспросил Тарганов. «А кто это такая?» «Да будет вам», — прошептала редактор. «Мы про вас всё знаем. Вы — герой нашей первой передачи». «Алиса Павловна даже хочет пригласить Мишель в Москву и побеседовать с ней о вас. Представляете, какой ход? Две звезды в первом же выпуске программы». «Ход я представляю. Только не понимаю, зачем это нужно». «Как? Представляете, какой будет рейтинг? Я вам больше скажу. Алиса Павловна хотела, чтобы вы вызвали Майлз, но потом решила сделать вам сюрприз. Представляете?» Она ведёт программу, беседует с вами в полутёмном зале пустого ресторана, заходит речь о ваших голливудских увлечениях, и вдруг вспыхивает прожектор, и его луч выхватывает в дальнем, самом тёмном углу фигуру Мишель Майлз во всём блеске бриллиантов. Гениально, правда? Мишель бросается к вам на шею. Почему вы решили, что она бросится ко мне на шею? Почему не на руки, например? В сценарии написано... ММ бросается вас обнимать. Но если она бросится вам на шею, вы можете взять её на руки. Делайте, что хотите. У нас импровизация приветствуется. Мы творческие работники и подходим ко всему с чувством и пониманием». Грудастая коллега Алисы прижалась к Николаю с такой страстью, что он чуть не рухнул на спину. «Осторожно», — предупредил Тарганов партнёршу. «У меня просто ноги подкашиваются, когда я ощущаю вас». «Ужас!» — подумал Николай. «Какой она редактор, если не умеет не только правильно строить фразы, но и разговаривать без помощи бюста?» И отстранился, отступив на шаг. Оказалось, что вовремя. Алиса как раз обернулась и посмотрела на них. Тарганов махал ей рукой. А редакторша сказал. "Скорости мнеет". и вам придётся танцевать со святителем». «Да ну его!» — тряхнула прической коллега Алисы. «Чего с ним танцевать? Он гей». «Вот если бы вы его пригласили!» Тут она, судя по всему, представила подобную картину и захихикала. Захват её рук слаб, Николаю удалось выскользнуть. Он вернулся к столу, поцеловал Алису в подставленную щёку и шепнул. «Мне кажется, что ваш редактор — нимфоманка». «Зато её многие ценят», — улыбнулась Алиса. «Говорят, что она ко всему подходит творчески». Воспользовавшись паузой, режиссёр и оператор наполнили водкой бокалы для шампанского, быстро осушили их и стали закусывать чёрной икрой. Причём каждый взял в руки поблюдечку с бутербродами. «Вот», — объяснила Алиса, — «обсуждаем с коллегами, как тебя лучше подать». Оба коллеги одновременно кивнули, потому что с набитым ртом не могли произнести даже самое короткое слово. «Как угодно подавайте», — подмигнул Алисе Тарганов, только незапечённого на вертеле. И режиссёр и оператор, продолжая работать челюстями, снова кивнули с самым серьёзным видом. «Расслабьтесь», — приказала им Алиса. и, взяв за руку Николая, потащила его в круг танцующихся продюсеров, администраторов, редакторов, звукорежиссёров и ассистентов, гримеров и костюмеров, осветителей и водителей микроавтобусов. Теперь Алиса и Тарганов стояли посреди этой толпы. Она обхватила его руками за шею. Танцевать не хотелось, обоими владело одно желание — остаться наедине. «Я тебя никому не отдам», — шепнула Алиса в самое ухо Николаю. Но и эти слова лишь постучались в его сознание, не решаясь зайти и остаться в нём навсегда. А он сам, преуспевающий и популярный человек, замер в нерешительности и страхе, словно собираясь пройти по узкой и дрожащей в безвоздушном пространстве полоске вечерней зари, разделяющей его жизнь на две. Гремела музыка, чему-то радовались незнакомые люди. Вскоре с неба посыпались первые капли дождя. Перебираться в дом не было никакого смысла, потому что надвигалась ночь. а у каждого из присутствующих имелись собственные планы. Прощание было недолгим, уже вовсю моросило, и гости спешили к своим микроавтобусам. Когда обе машины, битком набитые, выезжали со двора, за стеной ливня уже невозможно было что-либо разглядеть. Дождь бил по деревьям, по крыше дома, вспенивал поверхность переполненного бассейна, лупил по столам с неубранной посудой, вымывая из блюдечек остатки чёрной икры. Ночью Алиса сказала, «Мы совсем не предохраняемся. Тебе что, наплевать на последствия?» «Какие последствия?» Переспросил Тарганов, хотя прекрасно понял, что она имеет в виду. «Возможная беременность», — объяснила Алиса. «Так, дети, это лучшее, что нам может послать судьба». «Я не готова. В мои планы не входит нежелательная беременность. Я хочу сделать нормальную карьеру, чтобы потом заниматься всем, чем захочу». Ты и так ни в чём себе не отказываешь. Разве что в материнстве. Я хочу раскрутить несколько программ. Потом открою собственный канал или куплю уже действующий. Популярные передачи перейдут туда. Канал станет рейтинговым. Рекламное время у нас будет стоить дорого, но... А замуж не хочешь выйти? Можно и замуж, но без детей. И потом знаешь, какие сейчас дети. Она усмехнулась. Или ему показалось, что усмехнулась. В другой раз поговорим на эту тему. Другого раза может и не быть, если откладывать подарки судьбы. Судьба может обидеться и станет дарить в лучшем случае красивые конфетки, набитые солью. «Тарганов, ты дурак?» — спросила Алиса. Накрылась одеялом и повернулась к Николаю спиной. Так они чуть не поссорились. Ему долго не удавалось заснуть. Он всё вспоминал своё американское прошлое. Бывшая жена Джозефина тоже не хотела детей. «Беременность уродует фигуру», — повторяла она. А потом, «я морально не готова к такой обузе Но это она повторяла после свадьбы, оженила на себе Николая, сообщив ему со слезами счастья, что у них будет бэби. Тарганов не обрадовался тогда и не расстроился, но особенно и не отбивался. Женился и женился, почти уверенный в том, что когда-нибудь разведётся. Когда-нибудь пришлось ждать долго. Уже не живя вместе, они продолжали считаться супругами. Коля женился, когда заканчивал второй курс юридического факультета в Колумбийском университете. Собственно, из-за бы не смог продолжить учёбу. Узнав о браке сына, Ирина Витальевна заявила, что теперь он человек семейный, а следовательно самостоятельный. И её помощь, точнее материальная помощь её американского мужа, Коленьке больше не нужна. Пришлось устраиваться на работу. Но муж матери помог и в этом, пристроив Тарганова в известную юридическую фирму «Страус Страус Schumacher помощником адвоката. Страусы являлись друг другу родными братьями, а младший партнёр Шумахер приходился им дядей по линии матери. В конторе трудились племянники и племянницы, а также и секретарши, отнюдь непосторонние некоторым членам семьи. Коля Тарганов не был ничьим родственником, а потому приходилось вкалывать за всех, получая столько, что его жена иногда плакала от жалости к себе. Перед браком жена уверяла Тарганова, что она чистый и доверчивый человек. Может, это так и было, только вот беременность оказалась ложной. Звали наивную девушку Джозефиной Онил Тарганов. Колина фамилия прицепилась к ней только после свадьбы, разумеется, и молодая жена часто попрекала русского мужа этим обстоятельствам. «Какая же я дура!» — говорила она, сидя перед телевизионным экраном. Говорила так громко, чтобы Николай, находившийся на кухне и занятый приготовлением ужина, мог слышать отчётливо. «Какая же я дура!» — повторяла она ещё громче и ещё отчётливее, с ещё большей печалью в голосе. «Взяла себе фамилию, которую сама и выговорить не могу». Джозефина переживала не только из-за новой фамилии. Её предками были ирландские переселенцы и мексиканские иммигранты. Волосы её имели медно-рыжий цвет, а сквозь смуглую кожу проступали тёмные веснушки. Некоторые сокурсники Ника Тарганова считали её красивой и даже завидовали ему, когда Коля начал с ней встречаться. А потом те же люди посочувствовали ему, узнав, что он обязан жениться на мисс О'Нилу. Видимо, они уже тогда догадывались, что под обличьем маленькой мексиканской собачки Чихуахуа скрывается ирландский волкодав. Но, тем не менее, прожили они почти четыре года. В один прекрасный день Джозефина ушла с визитом к стоматологу и вернулась лишь через неделю. За вещами. За своими и за некоторыми вещами Николая, прихватив заодно деньги, которые Тарганов откладывал на новый автомобиль. Она начала жить с дантистом и даже работала у него в кабинете ассистентом, получая истинное наслаждение от своего труда, так нужного людям. Она держала некоторых пациентов за ноги и слушала, как они стонут и кричат, пока им сверлят зубы. А Николай, оставшись один, бросил работу у Страусов и Шумахера, решив заниматься исключительно литературным трудом, принёсшим плоды в виде удачно проданного сценария. Жизнь начала удаваться. Но тут позвонила Джозефина. Приветик, сказала она. Ты у себя случайно браслетик мой не находил? Поскольку Тарганов не мог понять, о каком браслетике идет речь, объяснила. Хорошенький такой с топазами. Мне его мексиканская бабушка на свадьбу подарила. От тебя ведь не дождешься даже самых элементарных знаков внимания. Я его обыскалась, а потом поняла, что забыла у тебя. Не видел я никакого браслетика. Ну-ну. Не поверила Джозефина. «Как же? Красивенький такой. Я им так дорожила, а теперь его нет. Наверное, какая-нибудь из твоих шлюх прихватила. Но я всё равно как-нибудь заеду и поищу сама». Решив, что допрос окончен, Тарганов хотел попрощаться, но не успел. Бывшая жена спросила. «А ты чего к нам в клинику не заходишь?» «Так у меня все зубы в порядке». «Ну, это пока», — тоном знатока заявила Джозефина. И потом, откуда ты можешь знать? Ты ведь даже когда зубы чистишь, в рот никогда не смотришь. Думаешь о чём-то. Непонятно только о чём. Кстати, ты деньги мне когда вернёшь? А я разве у тебя что-то брал?» Удивился Николай. «Но ты же получил за сценарий гонорар. Так вот, по закону, половина этих денег принадлежит мне». «Ну так попроси помощи у закона», — посоветовал Тарганов. «Конечно, я именно так и сделаю». Только в этом случае ты оплатишь все судебные издержки». Николай удивился, потому не отключил телефон сразу и услышал в трубке долгий поцелуй, за которым прозвучал бархатный мужской голос. «Какая ты умная!» — восхитился невидимый Николаю дантист. «Мы с твоего мужа больше половины его гонорара снимем. Я на эти деньги тебе, как и обещал, кольцо с бриллиантом куплю и норковую шубу». Все-таки зубные врачи пытаются держать данное ими слово, правда, не все от них зависит. Кстати, совет всем, а не только дантистам: проще держать язык за зубами, чем данное слово. Джозефина в скором времени обратилась с иском в суд, а потом она явилась на заседание в трауре по потерянной любви подлого сценариста изменщика. Ее поддерживал опытный адвокат, а под руку вел сорокалетний пухлый дантист. который, взглянув на афроамериканскую судью, посоветовал миссис О'Нил Тарганов потребовать отвода судьи, объяснив, что та не может быть беспристрастной, так как именно данный дантист два года назад безуспешно попытался вживить ей импланты. Шумахер, услышав такие подробности личной жизни служительницы закона, подошёл к судье и пытался о чём-то договориться, но представитель американского правосудия притворилась глухой. От мистера Тарганова потребовали показать контракт с фирмой «Блю Продакшн» и налоговую декларацию за предыдущий год. А потом слово предоставили истице. «Мне очень тяжело говорить», — вздохнула Джозефина и повторила. «Очень тяжело говорить». «Зубы болят», — поинтересовалась судья. «Нет, зубами всё в порядке», — опечалилась ещё больше обманутая женщина. Мой близкий друг, доктор Ашкенази, постоянно работает с моим ртом. Но душа у меня растоптана. Джозефина поднесла безвольную ладонь к глазам, словно пытаясь прикрыть невидимые миру слезы. А потом резко выбросила руку вперед и указала на Николая. «Моя душа подло растоптана вот этим человеком!» гневно произнесла она. «Мало того, что этот подлец погубил всю мою молодость. кстати. губил мою молодость на протяжении долгих четырех лет, а потом он еще обобрал меня. Все эти четыре года я рассказывала ему о своей жизни, а он подло записывал, а потом в качестве сценария продал то, что я доверила ему, только ему одному. А потому прошу, Ваша честь, отобрать у него в мою пользу весь гонорар, полученный им обманным путем за сценарий, а также сто тысяч долларов за причинённый мне моральный ущерб. Кроме того, достаточно», — прервала судья. «Все ваши претензии перечислены в исковом заявлении. Можете вернуться на своё место». Потом судья внимательно посмотрела на ответчика. «Вы можете предоставить суду текст сценария?» — спросила она. «Только краткий синопсис», — ответил Николай. так как по контракту с продюсерской компанией я не имею права показывать третьим лицам то, что является собственностью компании и охраняется Конституцией Соединённых Штатов. Поправка, номер. Не надо меня учить. Прервала Николая судья. Давайте сюда синопсис. Краткое изложение фильма уместилось на одном листке. Судья быстро пробежалась по нему глазами, но за этот небольшой отрезок времени семидесятилетний летний адвокат истцы начал дремать и чуть было не погрузился в глубокий сон. Джозефина успела громко всхлипнуть и вытереть сухие глаза носовым платком дантиста. С хлипом она вернула к жизни своего адвоката. Тот встрепенулся и посмотрел на часы, проверяя, сколько времени он спал. «Я хочу опросить истицу ещё раз», – произнесла судья. «Я возражаю», — скачил со своего места адвокат. Он обернулся и посмотрел на свою доверительницу. Джозефина кивнула, едва склонив голову. «То есть я не возражаю», — согласился адвокат. Миссис О'Нил Тарганов подошла к кафедре и зачем-то обрезнулась. «Вы готовы ответить на несколько вопросов, касающихся вашей личной жизни, ставшей основой сценария?» «Разумеется», — кивнула головой Джозефина. «Отвечайте «да» или «нет». «В таком случае...» Истица вздохнула. «Да». «Миссис О'Нил Тарганов, ответьте суду. Вы проживали в конце 20-х годов 20 -го века в городе Харбине на территории Китая? Нет. А какое это имеет? Миссис О'Нил Тарганов. Напоминаю, что здесь вопросы имеет право задавать только судья. «Да, но...» «Истица, ваш отец был русским графом, а мать – княгиней?» «Что за бред?» «Нет, конечно». «У вас есть младшие сёстры Маша и Наташа?» «Нет». «При каких обстоятельствах вы познакомились с Бакси Меллоуном? «С кем?» Судья скривилась, но выдержала. «Повторяю вопрос. При каких обстоятельствах и где?» «Вы познакомились со слепым миллионером, гражданином Соединённых Штатов, мистером Меллоуном». «Я не знакома с ним. А разве бывают слепые миллионеры?» «Напоминаю вам, миссис О'Нил Торганов, о недопустимости вашего поведения». Джозефина обернулась к своему адвокату. «А что я такого сделала?» «Спросила только. Меня, выходит, можно всякой ерундой мучить». «Хорошо». согласилась судья. «Не буду спрашивать ерунду. Сейчас буду задавать серьёзные вопросы». Судья бросила короткий взгляд на мистера Ашкеназии, и тот сделал вид, что мечтает. «Истица, как долго продолжалась ваша связь с китайской мафией?» «Никакой связи не было. Я китайцев терпеть не могу, не то что связь с ними иметь. Я даже в китайские прачечные не хожу. А от их кухни у меня расстройство желудка случается». «В прошлом году отвечаете только на поставленные вопросы». «Я и отвечаю», – не могла успокоиться Джозефина. «В прошлом году или в позапрошлом я отведала утку по-пекински. Только кусочек маленький съела, чуть не умерла». «Истица, как долго вы занимались проституцией?» Джозефина вытаращила глаза и посмотрела на судью. «Повторяю вопрос». Как долго вы, миссис О'Нил Торганов, занимались проституцией в Харбине или каком-либо другом городе? Да я вообще проституцией не занималась. Я с мужиков никогда ни цента не брала. Не надо мне от них ничего. И последний вопрос. Вы считаете себя привлекательной молодой женщиной? Конечно. Да вам это любой скажет, если он не слепой, конечно. Значит, ответчик не всю вашу молодость растоптал. и не нанёс никакого ущерба вашей внешности. Чернокожая женщина посмотрела сурово на Николая, но тому вдруг показалось, что судья вот-вот подмигнёт ему. Вопросов больше не будет. Обернувшись к Джозефине, кивнула судья. «Можете занять своё место». Суд был скорым, но справедливым. Джозефине выски было отказано. Оплата судебных издержек была возложена на истицу.